Прошло четыре месяца. Звездолет шел по истинному точно вычисленному курсу в обход района свободных метеоритов. Экипаж, измученный приключениями и непосильной работой, погрузился в семимесячный сон. На этот раз бодрствовало не три, а четыре человека. К дежурным Эргу Ноуру с Пурхиссом присоединилась врач Лума Ласви и биолог Эон Тау. Начальник экспедиции, вышедший из труднейшего положения, в какое когда-либо попадали звездолеты Земли, чувствовал себя одиноко. Впервые четыре года пути до Земли показались ему бесконечными. Он не собирался обманывать самого себя, потому что только на Земле он мог надеяться на спасение своей низы. Он долго откладывал то, что сделал бы на следующий день отлета, Просмотр электронных стереофильмов с «Спарусы». Эргу Ноуру хотелось вместе с Низой увидеть и услышать первые вести прекрасных миров, планет синей звезды летних ночей Земли. Чтобы Низа вместе с ним пришла к осуществлению самых смелых романтических грез прошлого и настоящего, открытию новых звездных миров, будущих дальних островов человечества». Фильмы, снятые в восьми парсеках от Солнца 80 лет тому назад, пролежавшие в открытом корабле на черной планете Т-звезды, сохранились превосходно. Полушаровой стереоэкран унес четырех зрителей тантры туда, где сияла высоко над ними голубая вега. Быстро сменялись короткие сюжеты. Вырастало ослепительное голубое светило и шли небрежные минутные кадры из жизни корабля. Работал за вычислительной машиной неслыханно молодой 28-летний начальник экспедиции. Вели наблюдения еще более молодые астрономы. Вот обязательный ежедневный спорт и танцы, доведенные членами экспедиции до акробатического совершенства. Насмешливый голос пояснил, что первенство на всем пути к Веге оставалось за биологом. Действительно, эта девушка с короткими льняными волосами показывала труднейшие упражнения – и невероятные изгибы своего великолепно развитого тела. При взгляде на яркие, совсем реальные изображения гемисферного экрана, сохранившего нормальные световые оттенки, забывалось, что эти веселые, энергичные молодые астролётчики давно пожраны гнусными чудовищами железной звезды. Скупая летопись жизни экспедиции быстро промелькнула, Усилители света в проекционном аппарате начали жужжать так яростно горело фиолетовое светило, что даже здесь, в его бледном отражении, оно заставило людей надеть защитные очки. Звезда почти в три раза больше солнца по диаметру и по массе колоссальная, сильно сплюснутая, бешено вращающаяся с экваториальной скоростью 300 км в секунду. Шар неописуемый яркого газа с поверхностной температурой в 11 градусов, распростерший на миллионы километров крылья жемчужно-розового огня. Казалось, что лучи Веги ощутимо били и давили все попадавшееся на их пути, летели в пространство могучими копьями в миллионы километров длиной. В глубине их сияния скрывалась ближайшая к синей звезде планета. Но туда, в этот океан огня, Не мог окунуться никакой корабль Земли или ее соседей по кольцу. Зрительная проекция сменилась голосовым докладом о сделанных наблюдениях. И на экране возникли полупризрачные линии стереометрических чертежей, показывавших расположение первой и второй планет Веге. Парус не смог приблизиться даже ко второй планете, удаленной от звезды на 100 миллионов километров. Чудовищные протуберанцы вылетали из глубин океана прозрачного фиолетового пламени. Звездные атмосферы протягивались в пространство все сжигающими руками. Так велика была энергия Веги, что звезда излучала свет наиболее сильных квант фиолетовой и невидимой части спектра. Даже в защищенных тройным фильтром человеческих глазах она вызывала страшное ощущение призрачности. Почти невидимого, но смертельно опасного фантома. Пролетали световые бури, преодолевая тяготение звезды. Их дальние отголоски опасно толкали и раскачивали парус. Счетчики космических лучей и других видов жестких излучений отказались работать. Внутри надежно защищенного корабля стала нарастать опасная ионизация. Можно было только догадываться, аниистов ствелучистой энергии чудовищным потоком устремлявшейся в пустоту пространства там, за стенами корабля, а квинтиллионных киловатт бесполезно расточаемой мощности. Начальник паруса осторожно подвел звездолет к третьей планете. Большой, но одетой лишь тонкой прозрачной атмосферой. Видимо, огненное дыхание синей звезды согнало прочь покров легких газов длинным, слабо сиявшим хвостом, тянувшаяся за планетой по ее теневой стороне. Разрушительные испарения фтора, яд окися углерода, мертвая плотность инертных газов. В этой атмосфере ничто земное не просуществовало бы секунды. Из недр планеты выпирали острые пики, ребра, отвесные из зубренной стены красных, как свежие раны, черных, как бездны, каменных масс.